Глава 54. Арина. Пойдем поужинаем. Пойдем поужинаем? Он сейчас серьезно? Да он, да я его. Да как так можно было-то? Кайф-то какой? О боги, я же теперь глаз от тарелки не подниму. Его слова про то, какая я там вся такая желанная, никак не шли из головы. Нахальное заявление на что он рассчитывал тоже. Тем не менее, я шла за ним, как покорная овечка, ничего не могла с собой поделать. Оргазм меня подкосил, я не была готова к этому. И да, это очень приятно, но на мой вопрос, зачем ему все это надо, он так и не ответил. Так и не дал понять, что дальше-то. Спрашивать его об этом сейчас язык не поворачивался. Я не знала, что делать. И попросту растерялась. Зато шла. И пришла. Точнее, пришли. Нас у ресторана ждала та самая Женя, а еще ее муж с пытливым взглядом. Мне уже можно провалиться сквозь землю? Нет? Я так рада, что вы смогли выбраться. Арина, прекрасно выглядишь, такая румяная. Ой, все. Я, наверное, сейчас как рак стану. Под цвет платья. Недаром мне его на рекламу прислали. «Надо, кстати, видео снять, а то с этими поцелуйными разборками все валится из рук. Работу никто не отменял, но она сама валится из рук. Контракты, амбассадорство. Мне нельзя выпадать из жизни», — улыбнулась Муромским. «Кстати, Женя, я могу попросить тебя снять меня. Хотела взять штатив и сделать все самой, но напрочь забыла». «Все мысли этот мужчина выбивает из меня. Как так можно?» Женя с радостью согласилась. Нас проводили к столам, а потом мы оставили мужчин. Женя передвигалась очень мило. Было видно, что срок еще небольшой, но живот казался внушительным. На большом сроке ее бы в самолет не пустили. Я поставила девушку, вручила ей телефон. Показала, что и как снять, а сама принялась за работу. «Сейчас отправлю весь материал тете, и она смонтирует. А потом можно будет выложить». «Ничего себе! Ты так профессионально двигаешься и выставляешь все свои рабочие зоны, или как их там?» Женя искренне удивлялась, а я радовалась, что у меня есть возможность пообщаться с человеком, который не знает о моей профессии. «Иногда это очень помогало. Привычка. Уверена, что у тебя тоже бы так получилось. Хочешь, я тебя сниму тоже?» Она радостно согласилась. «Мне на самом деле не сложно, а человеку приятно. Мне многие говорили, что я могла бы стать фотографом. Но мне как-то блогерская тема ближе, чем вечный полет фантазии. Просто усталость накладывает свои отпечатки». «Ну и еще эта история с Трофимовым, когда я в подвешенном состоянии». Скинула Жене все, что получилось. «Было бы время, я бы видео смонтировала, но тут, извини, могу дать контакт человека, кто нарежет клипов». Улыбка на лице девушки могла растопить все льды Антарктиды. Мне так приятно было. Вернулись к столику, и Женя с восторгом стала показывать фото и видео мужу. Тот старательно делал вид, что ему интересно. «Жаль, нас так нельзя снять. Да, дорогая?» Покосилась на Трофимова, как на умалишенного. «Нет, ему в этой роли совсем было странно». «Да и зачем этот цирк?» — Мила ответила. «На свадьбе снимемся, милый». Последнее слово выделила с особой интонацией, чтобы стало понятно, кого и как я снимать буду. Надеюсь, его голову с позорного столба. Пока ребята отвлеклись, прошептала. «Трофимов, в тебе умирает актер театра и кино. К чему эта комедия про жениха и невесту?» «А может, я правду хочу на тебе жениться? Тебе это в голову не приходило?» «Дзиньк!» Одно неловкое движение, и бокал с водой разбивается о сверкающую плитку на полу. «Я извиняюсь» но к нам тут же подлетают штуки три официанта и меня уверяют, что ничего серьезного. Я же переваривала. В смысле жениться? Зачем? На ком? Я ничегошеньки не поняла. Такая история абсолютно меня не устраивала. Точнее, наверное, в принципе бы устраивала, если бы я была каким-то таким человеком, ненормальным или неадекватным. А вот и наши закуски. Давайте продолжим. «Арина, с вами все хорошо?» И снова этот странный взгляд Муромского. Этот мужик меня пугает. Зачем он так проницательно смотрит, словно знает всю мою подноготную? Лично мне непонятно. В целом вечер продолжился без эксцессов, но я все равно была на чеку. Как иначе, когда такие голословные заявления? Жениться он на мне намерен. Со мной все просто замечательно. С улыбкой ответила я, добавив, насколько может быть хорошо у матери Тройни. Мягкий смех, искренние улыбки. В какой-то момент я даже расслабилась. Вечер прошел спокойно, Няни отчитывались фотографиями спящих детей. Мы тепло попрощались с новыми знакомыми, договорившись завтра провести день на пляже вместе. Люди, которые добровольно соглашаются на такое, зная, что у нас тройня, уважаю. Тем не менее, как только мы расстались с Муромскими, я не выдержала. Уже хотела было выставить Матвею счет за его наглые заявления, как он остановился, и я услышала. «Арин, а я действительно предлагаю тебе попробовать стать семьей».